Бамбл заказал виски и углубился в чтение газеты. Но странный вид незнакомца то и дело отвлекал его. Он посматривал на соседа и, в свою очередь, ловил ответные взгляды. Наконец, незнакомец подал голос. «Это меня выискали когда заглядывали в окно?» «Думаю, что нет, если вы не мистер...» Бамбл сделал паузу, надеясь, что незнакомец назовет свое имя, Но тот и не подумал. Вижу, что не искали, иначе знали бы знали, как меня зовут. Впрочем, мне кажется, я вас где-то видел. Постойте! Вы вроде бы здесь были бидлом, верно? Правильно! с удивлением подтвердил мистер Бамбл. Приходским бидлом. Точно! А теперь вы кто? Надзиратель работного дома, молодой человек! Ответил Бамбл внушительно. «Полагаю, что вы, как и в прежние времена, не упускаете свои пользы», — ухмыльнулся незнакомец. «Не смущайтесь, отвечайте откровенно». «Мне кажется», — сказал Бамбл, тщательно выбирая слова, «что любой человек, холостой или женатый, не прочь получить честным путем лишний пенни, если такой случай представится. Приходским чиновникам слишком мало платят, чтобы отказываться от маленького дополнительного вознаграждения». «Эй, трактирщик, налейка господину еще!» — крикнул незнакомец, и минуту спустя на столе появилась кружка горячего пунша. «А теперь, уважаемый, слушайте внимательно. Я приехал в город, чтобы разыскать вас, и по счастливому совпадению вы вошли в трактир, когда я думал именно о вас. Мне нужны кое-какие сведения, хотя они и не слишком важны, я не прошу их даром. Для начала спрячьте-ка вот это». Незнакомец протянул мистеру Бамблу два Соверена. Бамбл проверил не фальшивые ли монеты и, удостоверившись в подлинности, спрятал их в жилетный карман. «А теперь, — продолжал незнакомец, — перенеситесь мыслями в прошлое. Скажем, припомните зиму 12 лет назад». «Давние времена. Что ж, попробую». Вспомните работный дом, родильную комнату. Родился мальчик. «Мальчик?» — Бамбл удрученно покачал головой. «Всегда рождается много мальчиков». «Пусть они все провалятся сквозь землю, кроме одного, маленького, болезненного, тихого». «Он был учеником гробовщика, а потом сбежал в Лондон». Как вы говорите об Оливере? Уж это вот я помню Такого неблагодарного негодяя мне встречать еще не О нем я слышать не желаю Меня интересует та старая корга, которая принимала роды Где она? Где? Эхом повторил мистер Бамбл и усмехнулся Точно не скажу, но повитухи там точно не нужны Она умерла нынешней зимой Это известие привело незнакомца в замешательство Он некоторое время раздумывал, но так ничего и не решив, поднялся, чтобы уйти Но мистер Бамбл уже понял, что к двум северенам, лежащим в кармане Можно прибавить еще, если правильно распорядиться тайной, известной ненаглядной супруги. О, разумеется, он не знал, о чем был разговор с умирающей и миссис Корни Но понял по волнению будущей супруги, что произнесено было нечто важное. Поэтому мистер Бамбл торопливо остановил незнакомца и с таинственным видом сообщил, что, возможно, у него есть, что добавить к сказанному, есть женщина, которой кое-что известно. «Как мне ее найти?» Похоже, это известие застало незнакомца врасплох. «Только с моей помощью». «И когда?» «Завтра». «Хорошо». Незнакомец порывисто присел, набросал на клочке бумаги адрес и протянул Бамблу. «Вот, завтра вечером в 9. Приходите с ней, и пусть никто больше об этом не узнает. Это в ваших же интересах». «Постойте». Бамбл не увидел на бумажке фамилии. «А как вас зовут?» «Это вам знать ни к чему. Я же должен буду кого-то спросить». Незнакомец поколебался, потом согласно кивнул. «Хорошо, спросите Монкса». Расплатившись за выпивку, он вышел.